Взлом. На следующий день, после того, как происходил переданный нами разговор, граф Монте-Кристо уехал в отель вместе с Али, несколькими слугами и лошадьми, которых он хотел испытать. Еще накануне он и не думал, что поедет, так же, как и Андреа. Эта поездка была вызвана главным образом возвращением из Нормандии Бертуччо, который привез новости о доме и о Корвете. Дом был вполне готов, а корвет уже неделю стоял на якоре в маленькой бухте со всем своим экипажем из шести человек, исполнил все нужные формальности и мог в любое время выйти в море. Монте-Кристо похвалил Бертуччо за расторопность и предложил ему быть готовым к скорому отъезду, так как намеревался покинуть Францию не позже, чем через месяц. «А пока, — сказал он ему, — возможно, что мне понадобится проехать в одну ночь из Парижа в Трепорф. Я хочу, чтобы мне были приготовлены на пути восемь подстав, так, чтобы я мог сделать эти пятьдесят лье в десять часов». «Ваше сядьство, уже высказывали это желание?» — отвечал Бертучо, — «и лошади готовы. Я сам их купил и сам разместил в наиболее удобных пунктах, то есть в таких деревнях, где никто обычно не останавливается. Отлично». — сказал Монте-Кристо. — Я останусь здесь день-два, сообразуйтесь с этим. Как только Бертуччо вышел из комнаты, чтобы отдать нужное распоряжение, на пороге показался Батистен. Он нес письмо на золоченном подносе. — Вы зачем явились? — спросил граф, увидев, что он весь в пыли. — Я вас, кажется, не звал. Батистен, не отвечая, подошел к графу и подал ему письмо. — Очень важное и спешное, — сказал он. Граф вскрыл письмо и прочел. Графа Монте-Кристо предупреждают, что сегодня ночью в его дом на Елисейских полях проникнет человек, чтобы выкрасть документы, которые он считает спрятанными в конторке, стоящей в будуаре. Граф Монте-Кристо настолько отважный человек, что не станет вмешивать в это дело полицию. Каковое вмешательство могло бы сильно повредить тому, кто сообщает эти сведения. Граф может сам разделаться взломщиком или через отверстие в стене, отделяющей спальню от будуара, или спрятавшись в самом будуаре. Присутствие многих людей и принятие видимых мер предосторожности, несомненно, остановит злоумышленника, и граф Монте-Кристо упустит возможность узнать врага, случайно обнаруженного тем лицом, которая предупреждает об этом графа, и которая, может быть, окажется уже не в состоянии сделать это вторично, если при неудаче этой попытки злоумышленник надумал бы совершить новую. Первой мыслью, мелькнувшей у графа, было подозрение, что это воровская уловка, грубая западня, что его извещают о небольшой опасности, чтобы отвлечь его внимание от опасности более серьезной. Он уже собирался отослать письмо полицейскому комиссару, невзирая на предупреждение, а, может быть, именно благодаря предупреждению своего анонимного доброжелателя, как вдруг у него мелькнула мысль, не встретится ли он действительно с каким-нибудь личным своим врагом, которого только он и может узнать, и который, в случае необходимости, только ему одному и может на что-нибудь пригодиться» как случилось с Фиеско и тем мавром, который хотел его убить. Мы знаем графа, поэтому нам нечего говорить о том, что это был человек отважный и сильный духом, бравшийся за невозможное стоя энергии, которая отличает людей высшего порядка. Вся его жизнь... Принятые и неуклонно выполняя им решения, ни перед чем не отступать научили графу черпать неизведанные наслаждения в его битвах против природы, которая есть Бог, и против мира, который можно было бы назвать дьяволом. «Они вряд ли собираются красть у меня документы», — сказал Монте-Кристо. «Они хотят убить меня. Это не воры, это убийцы». Я вовсе не желаю, чтобы господин префект полиции вмешивался в мои личные дела. Я, право достаточно богат, чтобы не отягощать бюджет префектуры. Граф позвал Батистена, который, подав письмо, вышел из комнаты. «Немедленно возвращайтесь в Париж», — сказал он, — «и привезите сюда всех оставшихся там слуг. Они все понадобятся мне здесь». «Так в доме никого не останется, господин граф», — спросил Батистен, — «Нет, останется привратник. Может быть, господин граф примет во внимание, что от привратницкой до дома довольно далеко. Ну и что же? Могут ведь обокрасть весь дом, и он ничего не услышит. Кто может обокрасть? Воры? Вы — осел, сударь. Я предпочитаю, чтобы воры разграбили весь дом, чем терпеть недостаток в прислуге». Батистен поклонился. «Вы понимаете, — сказал граф, — приведите сюда всех до единого». Но чтобы в доме все осталось как обычно, вы только закроете ставни нижнего этажа, вот и все. А во втором этаже? Вы же знаете, что их никогда не закрывают. Ступайте. Граф велел сказать, что он пообедает один, и что прислуживать будет Али. Он пообедал с обычной умеренностью, а после обеда, приказав Али следовать за собой, вышел через калитку... Дошел, как бы прогуливаясь до Булонского леса, повернул, словно непредумышленно, в сторону Парижа, и уже в сумерках очутился напротив своего дома в Елисейских полях. В доме царила полная тьма, только слабый огонек светился в привратницкой, стоявшей, как и говорил бы Тестен, шагах в сорока от дома. Монте-Кристо прислонился к дереву и своим зорким взглядом окинул двойную аллею прохожих и соседние улицы, чтобы проверить, не подстерегает ли его кто-нибудь. Минут через десять он убедился, что никто за ним не следит. Тогда он подбежал вместе с Алих к калитке, быстро вошел и по черной лестнице, от которой у него был ключ, прошел в свою спальню, не коснувшись ни одной занавеси. Так что даже привратник не подозревал, что в дом, который он считал пустым, вернулся его хозяин. Войдя в спальню, граф дал Али знак остановиться. Затем он прошел в будуар и осмотрел его. Все было как всегда. Секретарь стоял на своем месте, ключ торчал в замке. Он дважды повернул ключ, вынул его, подошел к двери спальни, снял скобу задвижки и вышел из будуара. Тем временем Али принес и положил на стол указанное графом оружие, короткий карабин и пару двуствольных пистолетов, допускающих такой же верный прицел, как пистолеты, из которых стреляют в тире. Вооруженный таким образом, граф держал в своих руках жизнь пяти человек. Было около половины десятого. Граф и Алина закусили ломтем хлеба и стаканом испанского вина. Затем граф нажал пружину одной из тех раздвижных филенок, благодаря которым он мог из одной комнаты видеть, что делается в другой. Рядом с ним лежали его пистолеты и карабин. Алис, то и возле него держал в руке один из тех арабских топориков, форма которых не изменилась со времен крестовых походов. В одной из окон спальни, выходившей, как окно Будуара на Елисейские поля, графу видна была улица. Так прошло два часа. Было совершенно темно, а между тем Али своим острым зрением дикаря и граф, благодаря привычке к темноте, различали малейшие колебания ветвей во дворе. Огонек в Привратницкой уже давно потух. Можно было предположить, что нападающие, если действительно предстояло нападение, пройдут по лестнице из нижнего этажа, а не влезут в окно. Он-то думал, что злоумышленники хотят его убить, а не обокрасть. Следовательно, их целью является его спальня, и они доберутся до нее, или по потайной лестнице, или через окно будуара. Он поставил Али у двери на лестницу, а сам продолжал наблюдать за будуаром. На часах дома инвалидов пробило без четверти двенадцать. Сырой западный ветер донес до них три зловещих удара. Не успел еще замереть последний удар, как граф уловил со стороны будуара легкий скрип. Затем еще и еще. На четвертый раз граф перестал сомневаться. Опытная и твердая рука врезала алмазом оконное стекло. Сердце у графа забилось. Как бы ни были люди закалены в тревогах, как бы ни были они готовы встретить грозящую опасность. Они всегда чувствуют по ускоренному биению сердца и по легкой дрожи, какая огромная разница между воображением и действительностью, между замыслом и выполнением. Монте кристо знаком предупредил Али. Тот, поняв, что опасность надвигается со стороны Будуара, подошел ближе к своему господину. Монте кристо горел нетерпением узнать, кто его враги и сколько их. Окно, которое скрипело под алмазом, приходилось как раз напротив отверстия, куда заглядывал граф. Его взгляд остановился на этом окне. Он увидел, что в ночном мраке вырисовывается какая-то еще более темная тень. Вслед за тем одно из законных стекол стало непроницаемым, как будто на него снаружи наклеили лист бумаги, потом стекло треснуло, но не упало. Через проделанное отверстие просунулась рука и стала искать задвижку. Секунду спустя окно открылось, и появился человек. Он был один. «Вот смелый мошенник», — прошептал граф. В эту минуту Али тихонько тронул его за плечо, он обернулся. Али показывал ему на то окно в спальне, которое выходило на улицу. Он-то сделал три шага по направлению к этому окну. Он знал изумительную чуткость своего верного слуги. И действительно, он увидел, что от ворот напротив отделился человек и, взобравшись на тумбу, старается разглядеть, что происходит в доме. «Так», — сказал он, — «их двое. Один действует, а другой сторожит». Он дал знак Алине спускать глаз с человека на улице, и вернулся к тому, который забрался в будуар. Взломщик уже вошел в комнату и осторожно двигался, вытянув руки вперед. Наконец он, по-видимому, освоился с обстановкой. В будуаре были две двери, и он обе запер на задвижке. Когда он подходил к той, которая вела в спальню, Монте-Кристо подумал, что он собирается войти, и взялся за один из пистолетов. Но он услышал лишь шорох задвижки, скользящий в медных петлях. Это была мера предосторожности. И только ночной посетитель, не зная, что граф позаботился снять скобу, мог теперь чувствовать себя как дома и совершенно спокойно приниматься за работу. Взломщик неторопливо вытащил из своего широкого кармана какой-то предмет, поставил его на стол. Затем подошел к секретарю, нащупал замок и заметил, что, вопреки его ожиданиям, ключа нет. Но взломщик был человек предусмотрительный и все предвидел. Граф услышал характерное звяканье. Так звякает связка отмычек в руках слесаря, пришедшего отпереть испорченный замок. Воры прозвали их «Соловьями». Вероятно, потому что им доставляет удовольствие слушать, как они поют по ночам, со скрипом, поворачиваясь в замке. «Да это просто вор!» — разочарованно пробормотал Монте-Кристо. Но в темноте человек не мог подобрать подходящего инструмента. Тогда он прибег к помощи того предмета, который он поставил на столик. Он нажал пружину... И тот, же луч света, правда, слабый, но все же достаточно для того, чтобы видеть, осветил его руки и лицо. «Вот оно ну что!» — негромко воскликнул Монте-Кристо, изумленно отступая на шаг. «Да ведь это...» Али поднял топорик. «Стой на месте!» — шепотом сказал ему Монте-Кристо. и положи топор, оружие нам больше не понадобится». Затем он прибавил несколько слов, еще понизив голос, потому что при вырвавшемся у него изумленном возгласе, хоть и еле слышном, взломщик встрепенулся и застыл в позе античного точильщика. Выслушав графа, Али на цыпочках отошел от него, подошел к стене Алькова и снял с вешалки черное одеяние и треугольную шляпу. Тем временем монте Кристо сбросил. Себя сюртук, жилет и сорочку, при свете тонкого луча, пробивавшегося через щель в можно было различить на груди у графа гибкую и тонкую кольчугу, каких во Франции, где больше не страшатся кинжалов, уже никто не носит после Людовика XVI, который боялся быть заколотым и которому вместо этого отрубили голову. Эта кольчуга тотчас же скрылась под длинной сутаной, как волосы графа под париком с танзурой. Надетая поверх парика треугольная шляпа окончательно превратила графа в аббата. Между тем взломщик, не слыша больше ни звука, снова выпрямился, и пока монте Кристо совершал свое превращение, подошел к секретеру, замок которого уже начал потрескивать под его соловьем. «Ладно, ладно, несколько минут еще повозишься» прошептал граф, по-видимому, полагаясь на какой-то секрет в замке, неизвестный взломщику, несмотря на всю его опытность. И он подошел к окну. Человек, который взобрался на тумбу, теперь слез с нее и шагал взад и вперед по улице. Но странное дело, вместо того, чтобы следить за прохожими, которые могли появиться либо со стороны Елисейских полей, либо с стороны предместья сент оно Он, по-видимому, интересовался лишь тем, что происходило в доме графа, и всячески старался увидеть, что творится в Будуаре. Монте-Кристо вдруг хлопнул себя по лбу, и на его губах появилась молчаливая усмешка. Он подошел к Али. «Стой здесь в темноте», — тихо сказал он ему. «И что бы ты ни услышал, что бы ни произошло, не выходи отсюда и не показывайся» пока я тебя не кликну по имени. Али кивнул головой. Тогда Монте-Кристо достал из шкафа зажженную свечу и, выбрав минуту, когда вор был всецело поглощен замком, тихонько открыл дверь, стараясь, чтобы свет падал на его лицо. Дверь открылась так тихо, что вор ничего не услышал. Но к его великому изумлению комната неожиданно осветилась. Он обернулся. — Добрый вечер, дорогой господин Кадрус, — сказал Монте-Кристо. — Что это вы делаете здесь в такой поздний час? — Аббат Бузоний! — воскликнул Кадрус. И, не понимая, каким путем очутился здесь этот странный посетитель, раз он закрыл обе двери, он вырынул связку отмычек и замер, как в ступнике. Граф встал между Кадрусом и окном, отрезав таким образом перепуганному вору единственный путь отступления. абад Бузони!» — повторил Кадрус, оторопела, глядя на графа. «Да, аббат Бузони!» — сказал монте «Он самый. Я очень рад, что вы меня узнали, дорогой господин Кадрус. Это доказывает, что у вас хорошая память, потому что, если я не ошибаюсь, мы не виделись уже лет десять». Это спокойствие, эта ирония, этот властный тон внушили кадрусу такой ужас, что у него закружилась голова. «Аббат — Аббат! — бормотал он, стискивая руки и стуча зубами. — Итак, мы решили обокрасть графа Монте-Кристо, — продолжал мнимый аббат. — Господин аббат! — прошептал кадрус, тщетно пытаясь проскользнуть мимо графа к окну. — Господин аббат, я сам не знаю, поверьте, клянусь вам! Вырезанное стекло... Продолжал граф потайной фонарь. Связка отмычек, наполовину взломанный секретер — все это говорит само за себя. Кадрус беспомощно озирался, ища угол, куда бы спрятаться, или щель, через которую можно было бы улизнуть. «Я вижу, вы все тот же, господин убийца», — сказал граф. «Господин Аббат, раз вы все знаете, вы должны знать, что это не я, это Карконта. Это и суд признал, ведь меня приговорили только к галерам». «Разве вы уже отбыли свой срок, что опять стараетесь туда попасть?» «Нет, господин Аббат, меня освободил один человек». «Этот человек оказал обществу большую услугу». «Но я обещал, — сказал кадрус, — «Итак вы бежали из каторги», — прервал его Монте-Кристо. «Увы», — ответил перепуганный Кадрус, — «рецидив при чающих обстоятельствах. За это, если не ошибаюсь, полагается гильотина. Тем хуже дьяволу, как говорят остряки у меня на родине. Господин Аббат, я поддался искушению. Все преступники так говорят. Нужда бросьте». — презрительно сказал Бузони. — Человек в нужде просит милостыню, крадет булку с прилавка, но не является в пустой дом взламывать, секретарь. А когда ювелир Жоаннес отсчитал вам 45 тысяч франков за тот алмаз, который вы от меня получили, и вы убили и его, чтобы завладеть и алмазом, и деньгами, вы это тоже сделали из нужды. «Простите меня, господин Аббат», — сказал Кадрус, — «вы меня уже спасли однажды, спасите меня еще раз». «Не имею особого желания повторять этот опыт». «Вы здесь один, господин Абат, спросил Кадрус, умоляюще складывая руки, — «или у вас тут спрятаны жандармы, готовые схватить меня?» «Я совсем один», — сказал Аббат, — «я готов жалиться над вами». И хотя мое мягкое сердечие может привести к новым бедам, я вас отпущу, если вы мне во всем признаетесь. Господин Аббат! — воскликнул кадрус, сделай шаг Монте-Кристо. — Вот уж поистине вы мой спаситель! Вы говорите, что вам помогли бежать с каторги? — Это правда, верьте моему слову, господин Аббат. — Кто? — Один англичанин. — Как его звали? — Лорд Уилмор. Я с ним знаком, я проверю, не лжете ли вы. Господин Аббат, я говорю чистую правду. Так этот англичанин вам покровительствовал? Не мне, а молодому корсиканцу, с которым мы были скованы одной цепью. Как звали этого молодого корсиканца? Бенедетто. Это только имя. У него не было фамилии. Это найденыш. И этот молодой человек бежал вместе с вами? Да. Каким образом? «Мы работали в Сен-Мандрие, около Тулона. Вы знаете Сен-Мандрие?» «Знаю». «Ну так вот, пока все спали от полудня до часу, полуденный отдых у каторжников. Вот и жалею их после этого», — сказал Аббат. «А как же», — заметил кадрус, — «нельзя же все время работать. Мы не собаки». «К счастью для собак», — сказал монте -Кристо. «Пока остальные отдыхали, мы немного отошли в сторону». Перепилили наши кандалы напильником, который нам передал этот англичанин, и удрали вплавь. А что стало с этим, Бенедетто? Не знаю. Вы должны это знать. Нет, права не знаю. Мы с ним расстались в гере. И чтобы придать больше весу своим уверениям, кадрус приблизился еще на шаг к аббату, который продолжал стоять на месте с тем же спокойным и вопрошающим видом. — Вы лжете, — властно сказала Бат Бузони. — Господин Аббат, вы лжете. Этот человек по-прежнему ваш приятель, а может быть и сообщник. Господин Аббат, на какие средства вы жили с тех пор, как бежали из Тулона? Отвечайте. — Как придется. — Вы лжете, — в третий раз возразила Бат еще более властным тоном. Кадрус с ужасом посмотрел на графа. «Вы жили», — продолжал он, — «на деньги, которые он вам давал». «Да, правда», — сказал Кадрус, — «Бенедетто стал сыном знатного вельможи». «Как же он может быть сыном вельможи?» «Побочным сыном. А как зовут этого вельможу?» «Граф Монте-Кристо — хозяин этого дома». «Бенедетто — сын графа», — сказал Монте-Кристо, в свою очередь изумленный. «Да, по всему так выходит. Граф нашел ему подставного отца, граф дает ему четыре тысячи франков в месяц, граф оставил ему по завещанию пятьсот тысяч франков». «Вот оно что!» — сказал мнимый аббат, начиная догадываться, в чем дело. «А какое имя носит пока этот молодой человек? Андреа Кавальканти». Так это тот самый молодой человек, которого принимает у себя мой друг граф Монте-Кристо, и который собирается жениться на мадемуазель Данглар. Вот именно. И вы это терпите, несчастный? Зная его жизнь, и лежащий на нем клеймо. А с какой стати я буду мешать товарищу, спросил кадрус. Верно. Это уж мое дело предупредить господина Данглара. Не делайте этого, господина Бат. — Почему? Потому что вы этим лишили бы нас куска хлеба, и вы думаете, что для того, чтобы сохранить двум негодяям кусок хлеба, я стану участником их плутней, сообщником их преступлений? — Господин Аббат, — умолял кадрус, еще ближе подступая к нему, — я все скажу. — Кому? — Господину Данглару. — Черт-то воскликнул кадрус, выхватывая нож и ударяя графа в грудь. — Ничего ты не скажешь, аббат! К полному изумлению кадруса лезвие не вонзилось в грудь, а отскочило. В тот же миг граф схватил левой рукой кисть кадруса и сжал ее с такой силой, что нож выпал из его онемевших пальцев, и злодей вскрикнул от боли. Но граф, не обращая внимания на его крики, продолжал выворачивать ему кисть до тех пор, пока он не упал сначала на колени, а затем ничком на пол. Граф поставил ногу ему на голову и сказал, — Следовало бы размозжить тебе череп, негодяй". Пощадите, пощадите! — кричал кадрус. Граф снял ногу. «Вставай — Вставай! — сказал он. Кадрус встал на ноги. Ну, и хватка у вас, господин аббат, сказал он, потирая онемевшую руку. Ну, и силища! молчи. Бог дает мне силу укротить такого кровожадного зверя, как ты. Я действую во имя его, помни это, негодяй. Если я исчежу тебя в эту минуту, то только для того, чтобы содействовать промыслу Божию. Уф, пробормотал Кадрус, с трудом приходя в себя. Вот тебе перо и бумага. Пиши то, что я тебе продиктую. Я не умею писать, господин Аббат. Лжешь? Бери перо и пиши. Кадрус покорно сел и написал. Милостивый государь, человек, которого вы принимаете у себя и за которого намереваетесь выдать вашу дочь, беглый каторжник. «Бежавший вместе со мной с Тулонской каторги, он значился под номером пятьдесят а я под номером пятьдесят Его звали Бенедетто, своего настоящего имени он сам не знает, потому что он никогда не знал своих родителей». «Подпишись», — продолжал граф, — «вы хотите погубить меня?» «Если бы я хотел погубить тебя, глупец, я бы отправил тебя в полицию». «К тому же, когда эта записка попадет по адресу, тебе, по всей вероятности, уже нечего будет опасаться. Подписывайся!» Кадрус подписался. «Пиши! Господину барону Данглару, банкиру, улица шоссе Дантен!» Кадрус надписал адрес. Аббат взял записку в руки. «Теперь уходи!» — сказал он. «Каким путем? Каким пришел? Вы хотите, чтобы я вылез в это окно? Ты же влез в него!» «Вы замышляете что-то против меня, господин Аббат!» «Дурак, что же я могу замышлять? Почему вам не выпустить меня через ворота? Зачем будить привратника?» «Господин Аббат, скажите мне, что вы не желаете моей смерти! Я хочу того, что хочет Господь, но поклянитесь, что вы не убьете меня, пока я буду спускаться!» «Какой же ты трусливый дурак!» «Что вы со мной сделаете?» Об этом тебя надо спросить. Я пытался сделать из тебя счастливого человека, а ты стал убийцей. Господин Аббат, — сказал кадрус, — попытайтесь в последний раз. Хорошо, — сказал граф. Ты знаешь, что я всегда держу свое слово. Да, — сказал кадрус, — если ты вернешься к себе домой цел и невредимый, Кого же мне бояться, кроме вас, если ты вернешься домой цел и невредим? Покинь Париж, покинь Францию, и где бы ты ни был, до тех пор, пока ты будешь вести честную жизнь, ты будешь получать от меня небольшое содержание. Ибо если ты вернешься домой цел и невредим, то, — спросил дрожащий кадрус, то я буду считать, что Господь простил тебя. И я тоже тебя прощу. «Вы меня до смерти пугаете», — пробормотал, отступая Кадрус. «Теперь уходи», — сказал граф, указывая Кадрусу на окно. Кадрус еще не вполне успокоен этим обещанием, вылез в окно и поставил ногу на приставную лестницу. Там он замер весь, дрожа. «Теперь слезай». — сказал Аббат, скрестив руки. Кадрус, наконец, уразумел, что с этой стороны ему ничего не грозит, и стал спускаться. Тогда граф подошел к окну со свечой в руке, так что с улицы можно было видеть, как человек спускается из окна, а другой ему светит. — Что вы делаете, господин Аббат? — сказал Кадрус. — А если патруль? — и он задул свечу. Затем он продолжал спускаться но совершенно успокоился лишь тогда, когда ступил на землю. Он-то кристо вернулся в свою спальню и, окинув быстрым взглядом сад и улицу, увидел сначала кадруса, который спускался в сад, потом, спустившись, обошел его и приставил лестницу в противоположном конце ограды, для того, чтобы перелезть не там, где он влезал. Потом, взглянув опять на улицу, он увидал, как поджидавший человек побежал по улице в ту же сторону, что и Кадрус, и остановился как раз за тем углом, где тот собирался перелезть. Кадрус медленно поднялся по лестнице и, добравшись до последних перекладин, посмотрел через ограду, чтобы убедиться в том, что улица безлюдна. Не было видно ни души, не было слышно ни малейшего шума, Часы дома инвалидов пробили час. Тогда Кадрус уселся верхом на ограду и, подтянув к себе лестницу, перекинул ее через стену. Затем принялся снова спускаться или, вернее, стал съезжать по продольным брусьям с ловкостью, доказывающей, что это упражнение ему не в нове, но, начав съезжать вниз, он не мог уже остановиться. Хоть он и увидел, Уже на полпути, как из-за темного угла, выскочил человек. Хоть он и увидел, уже касаясь земли, как тот замахнулся на него рукой, но раньше, чем он успел принять оборонительное положение, эта рука с такой яростью ударила его в спину, что он выпустил лестницу с криком «Помогите!». Тут же он получил новый удар в бок и упал. «Убивают!» — закричал он. Противник вцепился ему в волосы и нанес ему третий удар в грудь. На этот раз Гадрус хотел снова крикнуть, но издал только стон, истекая кровью тремя потоками струившейся из трех ран. Убийца, увидав, что жертва больше не кричит, приподнял его голову за волосы. Глаза кадруса были закрыты, рот перекошен. Убийца щел его мертвым, опустил его голову и исчез. Тогда кадрус, поняв, что он ушел, приподнялся на локти и из последних сил крикнул хриплым голосом «Убили! Я умираю! Помогите, господин Аббат! Помогите!» Этот жуткий крик прорезал ночную тьму. Открылась дверь потайной лестницы, затем калитка сада и Али его хозяин подбежали с фонарями.